Конде. На фоне таких гигантов, как Кохи Нур, Кулинан и Лексель Сиор, алмаз Конде выглядит карликом. Его масса составляет всего 9 е одну сотую карата. Но при всем том этот небольшой розовый алмаз, обработанный в форме груши, принадлежит к числу самых известных исторических алмазов. В литературе можно встретить и другие его названия: «Розовый Конде», «Великий Конде». Иногда его вес ошибочно указывают в 50 каратов. Откуда повелась эта традиция неизвестно. Этот алмаз был куплен в 1643 году для французского короля Людовика XIII. Позже король наградил им знаменитого полководца Луи Бурбона, принца Конде, командовавшего французской армией в тридцатилетней войне, победитель испанцев в сражении при Рокруа в 1643 году и баварцев при Нордлингене в 1648 году. Он вошел в историю как Конде великий. Принц Конде украсил алмазом набалдашник своей трости. Завислый и в кардинал Мазарини интригами вынудил короля заключить принца в тюрьму. Выйдя из заключения, оскорбленный Конде перешел на испанскую службу. Позже Людовик XIV объявил ему высочайшее прощение и предложил вновь возглавить французскую армию. Но Конде удалился в свой замок Шантельи близ Парижа, и с головой ушел в написание мемуаров и коллекционирование предметов искусства. До самой своей смерти принц был известен как восторженный м е ц е н а т и страстный поклонник женщин. Впрочем, одна из его фавориток в своих мемуарах сожалением отмечает, что Конде был гораздо более способным полководцем, чем любовником. Алмаз оставался у потомков принца до 1886 года, когда герцог Домель завещал камень французскому государству, о говорив при этом, что алмаз ни под каким предлогом и ни в коем случае не должен покидать стен фамильного замка. Он остается там до сегодня. И всякий желающий увидеть этот исторический камень должен совершить экскурсию во дворец музей Конде ш а н т и л ь й За все это время алмаз покидал стены дворца только один раз. 1 1 октября 1926 года он был похищен из музея и несколькими месяцами спустя обнаружен при весьма курьезных обстоятельствах. Горничная небольшого отеля, располагавшегося неподалеку от восточного вокзала в Париже, убираясь в комнате одного из постояльцев, случайно нашла розовый алмаз в яблоке. Спасенный столь чудесным образом камень был с большой помпой возвращен в музей и в о д в о р е н на прежнее место.